Глава. 17 На подвиге, конечно, в тот же миг не ломанулись. Там кто-то из драконов у пещеры дежурит. Предупредила Шейтара, прежде чем создать портал. Знаю, мы тоже за мастером тюрьмы приглядываем. И как? Пока тишина, ничего не меняется. А драконы знают, что вы в курсе их дежурств? Поинтересовалась я. Нет. Шейтар усмехнулся. Я решил приберечь эту информацию на потом. Они должны были связаться с нами, верховными демонами. Однако этого не сделали. Драконы не имеют права втихомолку устраивать подобное в нашей империи. Это их ошибка. И этим можно будет воспользоваться. Но потом... Я кивнула. Отличный ход. Сделать вид, будто ничего не знаешь. А как что-нибудь потребуется от дракона? Можно ткнуть их носом в это нарушение. Впрочем, у меня тоже есть козырь. Покушение на принцессу не мелочь. И дать ход этому делу или оставить в рамках личных отношений. Решать только мне. В случае, если нас увидят, сделаем вид, будто о мастере теней ты узнала от меня. Но для начала, думаю, попытаемся проникнуть в пещеру незамеченными. Я одобрила план очередным кивком. Шейтар создал портал. Однако стоило шагнуть на опушку леса неподалеку от пещеру, все мысли разом вылетели из головы. Перед пещерой творилось нечто ужасное. Громко ревел Дэш, тень Сандара. Отчаянный рык эхом разносился над лесом. Деш бился и метался в безрезультатных попытках освободиться от привгвоздивших его к земле кинжалов. Сандар тоже был пригвожден. Только к широкому, мощному стволу дерева. То ли дракон был без сознания, то ли собирался силами. Но Сандар не шевелился. И только его тень пыталась бороться. Над тенью возвышался мужчина. Тот самый, которого мы с Сандаром видели, когда пытались связаться с Штером. Тальхор Рениш. Мальчик из видения в информационном поле, наш подозреваемый. Наполовину демон и наполовину дракон. Сидящий возле его ног тенью в форме дракона. А в руках у Тальхора клубилось черное облако с красноватыми вспышками. Он собирался нанести удар. Вероятно, последний. Оценка происходящего заняла доли секунды, но еще быстрее среагировала Саира. Дико завизжав от страха, она сорвала опуты иллюзий и помчалась Тальхору наперерез, вернее его заклинанию. «Стой!» — крикнула я тени и рванула за ней. Черное облако сорвалось с ладони Тальхора. Дэш замер, глядя на приближающийся сгусток смертоносной магии, вероятно понимая, что ему уже не спастись. На нем не осталось ни одного защитного заклинания. Ему не выжить. И в этот момент подскочила Саира, закрывая Дэша от заклинания. искрящееся облако врезалось в Саиру, моментально сгорели все слои защиты. Тень завизжала. На этот раз не только от страха, но и от боли. Я ощутила это дважды, ментальным отголоском и физически. Грудь буквально разорвала чуточной болью, в глазах потемнело, ноги подломились. Я рухнула. Так до тени и не добежал. Боль была в разы сильнее той, что я испытала, когда по нам ударил шайтар. Эта боль буквально затмевала разум, разрывала на части. Где-то, на периферии сознания, надрывалась Саира. Последнее, что увидела, прежде чем провалиться в темноту, Это как вокруг, уже в реальности, тоже темнеет. Рык, вой. В чужеродной силы. Тальхор призвал духов с темной стороны. Я не сдавалась, отчаянно болтыхаясь на границе с обмороком. Пыталась выкарабкаться из жгучей, почти нестерпимой боли. И стоило этой боли немного ослабнуть, я сделала рывок справляясь с жалкой, недостойной слабостью. Перед глазами начала проясняться, поняла, что лежу на земле, заставила себя немного приподняться. Вокруг метались и ревели тени, духи сущности с темной стороны. Тальхор стоял в эпицентре безумия, раскинув руки над головой и заканчивал заклинание призыва целой армии. Сгустки тьмы, когти, щупы, острые зубы и горящие огнем глаза – все перемешалось. Закрутилось водоворотом, затягивая внутрь шейтар. Верховный демон боролся. Я видела нити магии в его руках, видела, как шевелятся его губы. Но спустя еще пару мгновений его скрыло клыкастой, колышущейся тысячами бестелесных существ волной тьмы. И только на небольшом клочке пространства все оставалось спокойно. Мы с Тальхором и сандаром очутились в центре потустороннего смерча. Пульсирующая боль в груди постепенно отступала. Я незаметно скапливала силы, готовясь ударить в Тальхора. Завершив заклинание призыва, тот посмотрел на меня, усмехнулся. «Удар мы нанесли одновременно». Но его магия победила мою. Смяла, словно лист бумаги, меня подбросила в воздух, перевернула и впечатала в дерево рядом с сандаром. Тальхор швырнул в меня четыре иглы. Я выставила защиту, но иглы прошли сквозь магию, словно та была всего лишь воздухом. Снова вспышка боли. Иглы пронзили руки и ноги. Тело пригвоздило к дереву. «Демоница?» – удивился Тальхор, только сейчас меня рассмотрев. «Надо же! Демоница с тенью дракона! Какой интересный экземпляр!» Немного очухавшись от предыдущего удара, Саира зарычала и подскочила к нему, но сделать ничего не успела. Тальхор швырнул в нее светящийся магией кинжал. Саира снова взвизгнула и рухнула на землю. Лапа тени оказалась прибита кинжалом к земле. Саира отчаянно дергалась, вгрызалась в кинжал, пытаясь подступиться к нему и так, и это, но тот держал крепко и клыкам не поддавался. — Больше бы времени тебя изучить, — пробормотал Тальхор. — Но, вы нужно действовать быстро а то скоро набегут. Этот верховный демон, опять же, силен. Ты всерьез думаешь, что отец поделится с тобой властью, если ты его освободишь? Отец?» Тальхор удивленно замер. «Откуда ты знаешь?» Больше всего он походил все же на демона. Черты лица жесткие, истинно демонические, но было в нем что-то и от дракона, едва уловимое. Однако все же узнаваемое. Высокий худощавый с длинными и сине-черными волосами и жестокими, чуть прищуренными янтарными глазами. Вот такой цвет глаз встречается только у дракона. А еще его тень. Живая, драконья. Сидит возле ног, внимательно за нами наблюдает. И так странно. Эта тень словно подведена и закрашена черным цветом. У всех драконов, да и моя, тени больше походили на тени. А это подобно черной кляксе, принявшей форму дракона. Из информационного поля. Я бы пожала плечами, но сделать это распятой на дереве было достаточно сложно. Пока попыток высвободиться не предпринимала. Сейчас главное продумать дальнейшие действия. Потому что, вероятно, шанс будет только один. А дальше? Тальхор просто меня прикончит. Вот как! Он поморщился. Ох уж это информационное поле дракона. Кладись знаний. Но как что в него попадет? Не выцарапай. Ты видела мое воспоминание? Оно попало туда случайно. Даже с каким-то сожалением сознался Тальхор. На самом деле, я гораздо ближе к демонам, чем к драконам. Драконья кровь оказалась слабее. Тень у меня была живая, но неполноценная. Тайно я наблюдал за драконами и понимал, что их тени могут гораздо больше. Гораздо больше, чем моя. Тогда я решил, что мне нужна чужая тень. А делегация драконов прибыла весьма кстати. Драконьи способности на самом деле усилились. Усилились настолько то информационное поле стало мне доступно. Неожиданно доступно. Как интересно. Выходит, детское воспоминание попало туда совершенно случайно, когда Тальхор обнаружил новые возможности. Но если он полукровка, то почему не имел доступа к информационному полю раньше? Я бы не удивилась, если бы сама не могла проникать в информационное поле дракона. Полукровка не мог. А я могу. Да что вообще происходит? Какие же это перспективы? Какие силы? Какое могущество?» Продолжал Тальхор мечтательно. «Зачем ты украл чужую тень?» «Как зачем?» «Казал же, мне нужно было усилить драконьи способности, раз уж кровь оказалась слаба. Моя тень тоже была слабой, но теперь она намного сильнее обычной драконии». «И откуда ты узнал, что существует такой способ?» «От отца». «Отец поделился со мной многими знаниями». Тальхор зловеще усмехнулся. «И, кстати, я освобожу отца». «Нет-нет, что-то не туда наш разговор зашел. Еще рано. Я еще не придумала, как его остановить. И в конце концов, где там подмога? Если Шейтар сдох в такой ответственный момент, Я сама его потом прикончу. Он уже на помощь должен звать. Отца, драконов, своих верховных коллег и всю нашу армию. Ну хорошо, твой отец много чего интересного рассказал тебе. Но зачем освобождать ты его? После того, что он сделал? Ты о том воспоминании? Отец хотел как лучше. Он выбросил тебя на темную сторону. И я выжил. Он знал, что я выживу. Знал, что стану сильнее. Тень не дала мне погибнуть. Помогла найти выход и обрести силу. Именно там начался мой путь к могуществу и запретным знаниям. А дальше мы с отцом пойдем вместе. Теперь я достаточно силён, чтобы освободить его из заточения. Он ведь хотел как лучше. «Ну, конечно!» — фыркнула я, не удержавшись. «Все и всегда хотят как лучше». Отец хотел величия для империи, хотел, чтобы весь мир склонился, встал на колени перед нашей империей, но его не поняли, предали, заточили. Теперь империя тоже склонится перед нами, как только я освобожу отца. Но для начала... Для начала мы разберемся с тобой и этим драконом. Хм, а чего с нами разбираться? Я заберу ваши тени. Видишь ли, это оказался прекрасный способ приумножить собственные силы. А ты даже большая находка, чем этот дракон. Думаю, твоя тень мне очень пригодится. Тальхор зловеще усмехнулся и вынул из-за пояса очередной кинжал. Красватое марево окутывала клинок хищным ядовитым мерцанием, и едва заметно колыхалась: Вот этим я отрежу. Договорить тальхор не успел. Уловив в черном смерче из духов и сущностей с темной стороны подозрительный просвет, я сорвала руки, распявших меня игол. Соединила пальцы в нужном символе, и прежде чем рухнуть лицом вниз, потому как половина освобожденного тела перевесила, выкрикнула заклинание. Вместе с тем Тальхора атаковал выскочивший из смерча Шейтар. Удар с двух сторон полу демон отразить не успел. Тальхора подбросила. «Я все же упала» уткнувшись кровоточащими ладонями в землю. Закусив губу, принялась освобождать ноги. Шейтар мне на помощь не спешил. Вместо этого вновь атаковал Тальхора. Но тот сумел защититься. Отвалившись от дерева, я рухнула. Попыталась отдышаться и справиться с болью. Продырявленные иглами ноги никак не желали шевелиться, только бесполезно дрожать. Руки, Тоже слушались плохо. Пока собиралась силами, заметила, что Тальхор уже поднялся. Теперь оба стояли друг напротив друга и швыряли заклинаниями одно за другим. Тень Тальхора рванула было к Шаитару. Но Дэш, по-прежнему прибитый к земле каким-то чудом, умудрился извернуться и достать ее хвостом. Обе тени зарычали и вцепились друг в друга. Впервые за все время зарычав по-настоящему, а не ментально. Саира присоединилась к их безумному клубку и, кажется, уже не замечала при этом неестественно вывернутой лапы, которую удерживал кинжал. «Так, нужно действовать срочно!» Дрожащими руками нашарила в кармашке пояса пару кристаллов. «Так, два, три, нужно пять! Ага, есть! Значит, можно сделать магическую клетку!» «Удар! Еще один! Еще!» Земля содрогнулась. Шейтар пошатнулся, но сумел защититься и тут же снова атаковал. Я подскочила, выдохнула заклинание и впечатала в землю первый кристалл. Занятый сражением Тальхор не заметил. Немного пробежалась, протягивая канву заклинаний, вонзила в землю второй кристалл. Кажется, с расположением не ошиблась, но дальше будет сложнее. Сбоку и прямо перед Тальхором он точно заметит. Одна надежда на Шейтара. А Верховный Демон обидно сдавал позиции, весь в крови, с искаженным от напряжения лицом. Еще одно заклинание. И еще. Теперь нужно всё сделать за один рывок, иначе Тальхор успеет мне помешать. Я разгоняюсь, подпрыгиваю и приземляюсь на нужном месте, чтобы вонзить в землю третий кристалл. Тальхор поднимает руки снова отдавая команду сущностям с темной стороны. Смерч, застилающий все вокруг островка спокойствия беспросветной волной, корежится, выгибается и, резко деформируясь, волной обрушивается на шеи Тара. Я оказываюсь буквально перед носом у Тальхора, бросаю четвертый кристалл и тут же устремляюсь бок чтобы завершить магическую клетку. На ходу отражаю удар, слишком сильный, он сминает защиту. Пятый кристалл на месте. Клетка активируется, загораясь красными линиями энергетической преграды. Но атакующее заклинание вместе с кинжалом успевает проскользнуть. Ударной волной меня разворачивает и швыряет в несчастное дерево спиной. Полыхая красным сиянием, кинжал летит мне прямо в грудь. Саира кричит не своим голосом, ей вторит Дэш. «Понимаю, на этом всё. Это магия против тени, она убьет меня и отрежет тень. Я закрываюсь руками, выставляя щит. Отскочить не успеваю, а защита не поможет против такой магии. Но за секунду до удара всплеск невероятной силы с треском устремляется к кинжалу навстречу. Раздается взрыв, ударная волна разносится во все стороны, разрывает путы смерча. Духи и сущности дико, отчаянно воют, растворяясь в серебристом мареве. Надо же, никогда еще не видела такой магии. Несколько мгновений серебристые потоки наполняли пространство. И мы парили в этих потоках, а потом все прекратилось. Я снова рухнула на землю. Освобожденная Саира подскочила ко мне. Нет, Сандар, «Не делай этого, не убивай его, у него душа Аштера, душу нужно освободить, а ты сотрешь их обоих в порошок!» Донесся до меня голос Ташеля. Я повернула голову и увидела дракона. Сандар стоял перед Тальхором. Тот валялся на земле в паре десятков метров от него. Кажется, без сознания. Чернильная тень тоже валялась не шевелять а серебристая Марева снова начинала клубиться вокруг Сандара. Закипала, взрывалась, готовясь к очередной атаке. На этот раз последний. Ташель попытался дозваться до Сандара. «Не делай этого! Ты уничтожишь Штера! Не поступай так с ним! Брат, вспомни, кто ты!» Ташель попытался вклиниться между Тальхором и Сандаром, но тот лишь отмахнулся. удар, И Ташель летит в разнесчастное дерево. А Сандар кажется не в себе. Серебристая Марья возгущается. Дэш как будто трансформируется, наращивая шипы на спине и раскрывая гигантские крылья, еще больше, чем в прошлый раз, когда мы вместе летали. Ощущение давящей невероятной могущественной силы нарастает. Сандар! Зову я, понимая, что его нужно остановить, потому что если он убьет Тальхора, то после него примется за остальных и разнесет здесь буквально все, что на пути подвернется. Как ни странно, Сандар оборачивается, встречаясь с ним взглядом, а в глазах дракона плещется жидкое серебро. Секунда. Вторая. Третья. Серебра становится меньше. Проглядывает знакомый золотисто-карий оттенок. На лице дракона отражается узнавание. Еще одна секунда. Сандар стряхивает головой и смотрит на меня уже карими глазами. Потоки магии вокруг него рассеиваются. Сандар переводит взгляд на Саиру для меня. Молчание и тишина. Еще на несколько секунд. А потом ко мне подскакивает отец, и все вокруг. Замерзшее в ожидании смертоносного удара оживает. Пускается в движение. Леста, как ты? Отец помогается подняться мне на ноги. Живая. Неподалеку приходит в себя оглушенный заклинанием Шейтар. Двое других верховных демонов развивают бурную деятельность. Армия, которую я так ждала, рассредотачивается по периметру. Пещеру с Мастером Теней тоже берут под охрану. Но, вероятно, почти никто из присутствующих даже не подозревает, насколько опасное существо заточено в этой пещере. Клетки вокруг Тальхора уже нет. Ее смело волной магии Сандара, поэтому теперь Шайл в компании с двумя верховными демонами опутывает Тальхора всеми возможными заклинаниями. Драконы потом решат, как спасти душу Штера. Ну а пока... «Пойдем, Леста. Я раздал указания, тебе нужно отдохнуть. Пойдем!» Зовет отец, утаскивая меня из-под взгляда Сандара в портал. «Люблю своего отца. Он у меня замечательный. Конец света едва обошел на стороной, а он уже указания успел раздать и обо мне не забыл». Интересно, а кто-нибудь здесь, кроме меня, понял, что настоящая угроза исходила не от мастера теней, не от валяющегося без чувств Тальхора, а от Сандара, сознание которого на какое-то время уступило неведомой и могущественной магии. Душу Штера все же спасли. Тальхора заточили в темнице под императорским замком. И, не сходя с места, по-быстрому провели над ним парочку ритуалов. Парочку, потому что с первого раза не получилось. Ни драконы, ни демоны такого раньше не делали. А Тальхор, которого в целях безопасности постоянно поели отруманивающими зельями, понятное дело, своими секретами с нами не поделился. Со второго раза удалось не только душу, но и тень Штера отодрать. Получилась она какой-то хромой и кособокой, зато вместе с душой. Ускакать в неведомые края не пыталась. Все равно обилие темной энергии, пропитавшей Империю, сделать этого не позволяло. А тело Штера давно уже стало непригодным для оживления. Так что кособокий дракон старался держаться рядом с Ташелем. Даже в туалет вместе с ним ходил. Гронпринц сказал, что как только они окажутся за пределами Империи, тень вместе с душой улетит туда, куда отправляются души всех умерших. Это послужило причиной для скорого отъезда дракона. Единственное, что их задерживало здесь это Тальхор. Видите ли, они хотели оставлять столь опасный и неизученный экземпляр у демона, да еще неподалеку от мастера теней. Кстати, о мастере теней теперь знал и отец. Больше никто. А ему поведали верховные демоны сняв с него заклинание забвения. Освободить тень и душу Штера удалось благодаря подобранному с места битвы кинжалу, тому самому, которым напоследок в меня швырнул Тальхор. На нем еще осталась магия. Совместив магию кинжала с прощальным отпеванием дракона и кое-какими элементами демонических ритуалов, всё же добились желаемого. Это вдвойне подогрело интерес драконов к Тальхору. Мало того, что полукровка, так еще и ученик мастера теней. В отличие от отца, не столь одержимый сущностями с темной стороны, а значит, вполне пригодный для изучения. По крайней мере, так они считали. Шайл вообще заявил, что нам, Тальхор, ни к чему. Мы ведь все равно магией теней не владеем. А им драконам еще как пригодится. Отец возражал. После того, как узнал, что в империи, оказывается, такой сюрпризис хранился в виде безумного и одержимого мастера теней. Смотрел на всех волка. А за право оставить Тальхора у нас готов был глотки всем перегрызть, в том числе верховным демонам. Как не прискорбно это признавать, именно слово верховных демонов стало решающим. Авторитет новой императорской власти наглые драконы и пока не признавали. А вот верховные демоны все же сумели их убедить. Так что Тальхор остался здесь. Хотя в будущем, возможно, и позволим провести над узником исследования, А пока драконы все же возвращались к себе, чтобы помочь душе Штера отправиться в свой последний путь. На переговорах я не присутствовала, чтобы глаза драконам не мозолить. А вот за ритуалом понаблюдала, потому как знания лишними не бывают никогда. Я скрывалась в тенях, но Сандар, кажется, мое присутствие ощутил. Как рассказал потом отец, он тоже на переговорах не присутствовал. А по донесениям слуг, комнату свою почти не покидал. Создавалось впечатление, после помутнения рассудка, он вообще старался держаться подальше от всех. Вот только на ритуал выпал видимо, рассуждая, как и я, что знания ему не помешают. Я долго размышляла, сопоставляла. И нет, не увидела я... И нет, не видела я раньше такой силы, удивительно могущественной, завораживающей, серебристой. Вспомнился подслушенный в лесу разговор между Сандаром и Ташелем. Выходит, Сандар обладает опасной силой, которая может выйти из-под контроля. Это началось здесь, в Империи. И в Империю они прибыли, потому что Сандар что-то почувствовал, ощутил необходимость здесь оказаться. Он точно не способен контролировать эту магию, потому что не использовал ее, когда Тальхор напал, потому что позволил приковать себя к дереву, Деша к земле. А сам отправился в обморок и чуть все самое интересное не пропустил. Значит... Он не может использовать эту магию, когда захочет. Она пробудилась сама. Когда мне грозила смертельная опасность. Может ли это быть как-то связано? Неужели Сандар ради меня использовал силу, которая ему не подвластна? Или я зря ищу связи там, где их нет? Но внутри, при мысли об этом, все же что-то замирает. При мысли, будто сила Сандара пробудилась, потому что он хотел меня защитить. А потом он не справился и потерял контроль над собой. Я чувствовала, он мог всё уничтожить. Все и всех, кто находился рядом. В тот момент, когда в его глазах плескалось жидкое серебро, Сандар мог смести с лица земли половину империи однако он все же очнулся, когда посмотрел на меня. Проклятие! Может, это все совпадение, а я просто хочу, чтобы Сандар испытывал ко мне что-то, что позволило пробудить невероятную мощь и затем с ней совладать. Я снова прятала тень под иллюзии. Увы, драконы провалами в памяти не страдали и прекрасно запомнили, что видели Саиру но мозолить им глаза живой тенью не хотелось. Косились они, конечно. Ташель даже пытался расспросить, но я неизменно ускользала от него. Не зря несколько новых потайных ходов отыскала. Иногда они спасали. Иногда магия. И нет, мне не стыдно. Не хочу с ним говорить о своей тени. К счастью, на данный момент у драконов были другие заботы. Хотя можно не сомневаться, к расспросам о том, каким образом у демоницы появилась тень дракона, они еще вернутся. Сегодня вечером драконы покинут наш замок. Однако вечера я дожидаться не стала. Вышла на балкон, подумывая, не снять ли тени иллюзию и не попытаться ли взлететь с помощью тени так же, как это делал Сандар. «Покажи ее» раздался за спиной голос Сандара. Я не вздрогнула, потому что услышала его шаги чуть раньше, но обернулась, чтобы заглянуть в лицо и убедиться, что глаза не серебристые, а привычно карие. «Покажи свою тень», — повторил Сандар. Он стоял у двери, напряженно глядя на меня и не приближаясь. «Странно. Почему он смотрит на меня так? «Эштэлэс». Иллюзия исчезла. Оковы спали. Но шевелиться Саира не спешила. Замерла возле ног, настороженно глядя на Сандара. «Он!» — всхлипнула отей. «Он!» «Ну, что он?» «Знаешь!» — прошептала Саира и замолкла, застыв в неподвижность. Сандар тоже не шевелился, опустил взгляд, рассматривая мою тень. Как-то равнодушно, без эмоций. Уверенные эмоции были, просто он их скрывал за маской равнодушия. А Саира не спешила делиться тем, что ощущала. «Ты ведь почувствовала мою силу». «Все грани — моей силы». Сандар посмотрел на меня. «Все грани?» Нет, Я покачала головой. «Но все же ты ощутила гораздо больше, чем все остальные». Он не спрашивал, а констатировал факт. Но я кивнула, соглашаясь. «Давай я расскажу тебе историю». Сандар прислонился к косяку, скрестил на груди руки и, прикрыв глаза, продолжил. «Около двенадцати лет назад во мне пробудилась эта сила» страшная, неизведанная и бесконтрольная. Она вырвалась внезапно, уничтожила целый замок и прилегающий к нему город. Смела с лица земли, оставила только пепел. Я испугался. Наверное, в тот момент я плохо понимал, что творю. Создал портал непонятно куда, Самым главным было перенестись как можно дальше от этого места. Я оказался в имперском лесу, но понял это уже потом, позже, когда пришел в себя. Я замерла, затаив дыхание, нехорошее предчувствие заскреблось внутри. Однако на тот момент магия рвалась из меня, выплескивалась чудовищными взрывами. Я пытался ее сдержать. Безрезультатно. А потом ко мне вышла маленькая девочка. Демоница. Сила устремилась к ней. И дальше. Дальше я не помнил леста. Сандар открыл глаза и вновь посмотрел на меня тяжелым, лишающим возможности двигаться взглядом. Я не помнил. Но теперь понял. Что произошло? Понял после того, как увидел твою тень. Тень дракона у чистокровной демоницы. Сандар невесело усмехнулся. После того, как очнулся, сила уже не рвалась из меня. Иногда ворочалась, напоминала о себе. Но сидела внутри. А потом я почувствовал, что мне нужно в понимаю, Это был Зо. Твоя тень давно подвижна? Давно обрела разум? Нет. Перед тем, как вы прилетели в империю, пробуждение твоей тени позвало меня. Потому что твоя тень это тоже моя сила. Теперь я понимаю, почему магия тогда угомонилась. В тот день Я сбросил часть этой магии в тебя. А она, как ни странно, эта магия не убила тебя, а наоборот, вжилась. И даже проявляется некоторыми драконьими способностями. И тянула она друг к другу. Тоже поэтому леста. От последней фразы Сандара ощущение было такое, будто сердце споткнулось и ухнулось куда-то в пропасть. Драконы находят себе пару, когда чувствуют совместимость, не только физическую, но и магическую. У пары драконов тени могут сплетаться, влечение, страсть, любовь. Все это возникает только в том случае, когда тени драконов совместимы. Поэтому мы никогда не влюбляемся в другие расы. У них нет теней, с которыми могла бы возникнуть совместимость А у нас с тобой. Странная у нас с тобой ситуация. Это несовместимость, как между парой. Твоя тень выросла из моей магии. Твоя тень – часть меня. Но теперь и часть тебя тоже. Поэтому нас тянуло друг к другу. Так это настоящее или нет? Не имеет значения. Леста. Его взгляд и без того равнодушный, похолодел. Когда я родился, было произнесено пророчество. Тогда я не понимал его, не верил. Но теперь я собственными глазами вижу демоницу, тенью дракона. Ты существуешь. И... Он немного помолчал, после чего все же закончил. Я бы должен был тебя убить, но я просто уйду. Бросив на меня последний взгляд, Сандар развернулся и зашагал прочь. Вслед ему рыдала Саира. А вечером драконы все же покинули замок. С диким воплем низший демон ворвался в зал, где мы с отцом ужинали хор Риениш, сбежал!» Выпочев и без того огромные глаза, прокричал демон. Огромный, широкоплечий, святыми рогами на голове. Его испуганный вид мог бы показаться даже смешным, если б неизвестие, которое демон принес. В тот же миг раздался сигнал заклинания связи. «Да», — ответил отец. «Мастер теней на свободе» сообщил Шейтар бесцветным голосом.